Глава 12 Посмотри вокруг, мы здесь все лжецы, и каждый из нас лжет лучше тебя. Петербейлиш. Игра престолов. Петербург. 21 сентября 1735 года. Глава крымского миджлиса Исмаил Бей наконец-таки прибыл в Петербург. Калейдоскоп эмоций испытывал дед бригадир Александра Лукича-Норова, пока ехал из Крыма на север, в столицу Российской империи, частью которой Крымское ханство становится. Ну или почти. Все же предвидится скорее вассальное отношение. Исмаил Бей был поражен, насколько все-таки разная Россия. Те русские городки, которые он проезжал первыми, показались захудалыми и даже нищими, В тот момент Исмаил Бей даже подумал, что, возможно, совершил ошибку, и Россия не столь велика и могуча, как это казалось издалека. Если вокруг такая нищета, то и его родной Крым не сможет процветать. А ведь глава Меджлиса искренне рассчитывал, что удастся перестроить экономику Крыма так, чтобы полуостров процветал. Он не был великим почитателем России. Он искренне любил Крым. Поэтому Исмаил Бей и понимал. С такой мощной армией, которую Россия привела на полуостров, нельзя говорить о каком-либо процветании ханства вне Российской империи. Ведь ясно, что один из главных источников поступления серебра в Крым – рабство – будет практически уничтожен. Россия больше не позволит совершать набеги крымским татарам. А поступления из других источников также почти прекратились. Разве что красят людей из Речи Посполитой. Но и Польша уже частично находилась под контролем Российской империи. Значит, русские не дадут грабить своих соседей, так как будут готовиться самостоятельно это делать. Поэтому и не оставалось никаких шансов на иное будущее, кроме будущего с Россией. Если бы турки смогли взять перекопы и выгнать русских из Крыма, то Исмаил Бей бежал бы с полуострова, но бежал бы с улыбкой, радуясь, что русские ослабли. И что может быть шанс на существование независимого ханства? Вот только засилие Османской империи в ханстве не предел мечтаний Исмаил Бея. И вот он проехал Москву. Оттуда отправил письмо дочери, чтобы та брала мужа в охапку и срочно ехала в Петербург. Пора было встретиться с любимой дочкой, ну и с зятем, поговорить, признать дочь. Ведь он, Исмаил Бея, согласно договору, будет считаться князем в России. Получается, что теперь и внук может стать князем. Хороший внук, деятельный, за такого не стыдно. Москва крымскому татарину показалась уже более величественной. Огромный город, торговый, в котором было немало предприятий, множество людей. По мнению Исмаил-бея, именно такой должна была быть столица Российской империи. А буквально сегодня утром он прибыл в Петербург. И произошло нечто вроде ломки понятий. Но это же совершенно другой город. Такой, каким в книгах и по рассказам описывались европейские столицы, и который хотел бы посетить Исмаил Бей. И было видно, что Петербург еще далеко не весь отстроен. Строительные работы кипели повсюду, и даже по тем фундаментам и коробкам домов можно было судить о том, какими величественными станут эти сооружения. Так может строиться только государство, которое находится на подъеме. В Крыму так не строят. И строили ли когда-то раньше? Исмаил Бей с удовольствием бы остановился в доме своего внука, но пока до конца и не понял, стоит ли в открытую заявлять о родстве с тем, кто сыграл чуть ли не первую скрипку в воинственном оркестре, покорявшим Крым. Да и пока еще неверно подданному русской императрице, а полномочному послу от крымского меджлиса предоставили жилье. Но послать письмо внуку нужно было, а там может и тайно встретиться. «Хаким, почему ты так быстро вернулся?» — спросил Исмайлбей своего помощника. «Разве ты не передал письмо моему внуку? Почему не дождался от него ответа?» «Господин, я посчитал, что письмо вашему внуку передавать нельзя. Точнее, его жене. Ваш внук арестован, и обнародование того, что вы с ним являетесь родственниками, может только навредить, «Если нам не разобраться в ситуации», – мудро ответил Хаким. «На то ты и носишь это имя, чтобы принимать взвешенные решения», – похвалил своего помощника Исмаил Бей. Хаким в переводе означает «мудрый». Исмаил Бей задумался. На первый взгляд, то, что его внук арестован находится в Петропавловской крепости, казалось результатом именно его приезда. Шантаж... — Весьма возможно. Но ведь как-то топорно слишком. Да и не нужно, ведь уже вопрос с Крымом решен. — Как думаешь, Хаким, императрица решила меня шантажировать, потому и посадила Александра в тюрьму? — спросил Исмаил Бей своего помощника, а может быть и друга. Уже немолодой Хаким задумался, ему, как и его господину, такой ход Анны Иоанновны показался слишком очевидным, опрометчивым и даже где-то неразумным. Ведь Исмаил Бей ехал подписывать уже тот договор, согласованный уже с фельдмаршалом Ласси и с командующим армией Минихом, так зачем же чинить сложности, дразнить, мало ли? Вдруг Исмаил вспылит и ничего не подпишет. А ведь это очень важно, чтобы юридически оформить новые русские приобретения. Если сама русская правительница столь глупа, что не видит очевидного, то у нее должны быть мудрые советники. В последнее время Россия все больше возвышается. Если бы ею правили только глупцы, это было бы невозможно, сказал Хаким. Пошли прогуляемся, сказал Исмаил, жестом показывая на стену. В дальнейшем разговор происходил не в той квартире, которую Смайл Бею предложил использовать статс-министр, а на набережной Невы. Были подозрения у главы крымского Меджлиса, что его непременно будут подслушивать. Он даже в некоторых комнатах обстучал стены и понял, что они полые, и там может кто-то находиться. Так что приходилось выходить в сырую и холодную погоду и просто бродить недалеко от дома, в котором находилась большая, пятикомнатная, двухэтажная квартира, полдома. Исмайл Бей раньше было дело примерял на себя европейское платье, так что он не был белой вороной в Петербурге, разве что его темный цвет кожи и черные волосы, в которых лишь только проступала седина, указывали на его нерусское происхождение. И всё таки Хаким, ты должен отправиться в дом к моему внуку, И разузнать все, почему он оказался за решеткой. Это важно не только для того, чтобы я мог как-то помочь Александру. Это важно еще и для нашей страны. После долгих раздумий сказал Исмаил Бей. Крымский татарин поежился. На самом деле еще не так уж и холодно, но ветер пронизывал и не спасал камзол из толстой шерстяной ткани. Сейчас же я лишь... Я понял, что ты не хотел подставлять, и поступил правильно. Но сейчас же отправляйся вновь. Хаким поспешил в дом бригадира Александра Лукича Норова, благо он находился в десяти минутах ходьбы, а глава крымского Меджилиса направился в квартиру. Рядом с ним шли два бойца, охранники главного человека в Крыму. Вот только на них европейское платье сидело крайне нелепо. Исмаил Бей был убежден, что проведет в Петербурге чуть ли не несколько месяцев. Столько придется ждать аудиенции у государни. По крайней мере, если бы даже хан поехал в Стамбул и запросил встречу с османским султаном, то эта встреча не могла бы никак состояться в тот же день. Да и через две недели считалось, что почти невозможно, чтобы султан принял своего вассала. Вот такие политические реалии примерял на себя и Исмаил Бей. Ему очень не хотелось оставаться в Петербурге на зиму, но если так случится, и до декабря его не примут, то придется зимовать в столице Российской империи. И каково же было его удивление, когда он вернулся домой и увидел рядом с парадным входом на первый вид неприметную карету. Татарин знал, кто на такой ездит. Уже видел и общался. Недолго, лишь на въезде в Петербург. Нацепив на лицо некоторую надменность и исключительную серьезность, Исмейл Бей направился в гостиную. «Приветствую достойнейшего друга Российской империи», сказал Андрей Иванович остерман и слегка поклонился Исмейл Бею. Андрей Иванович несколько терялся, хотя и был готов к разговору. Он пытался понять специфику переговоров с представителями условно-юга, ну и, конечно же, мусульман. Несмотря на то, что фактически граф остерман Формально был равен Исмаил Бею, все же решил ему поклониться. С европейцами понятно, как себя вести, а тут Восток. Исмаил Бей заметил растерянность Астермана, но лишь внутренне усмехнулся. Неплохо, когда глава иностранного ведомства России будет чувствовать себя неуверенно. Хотя рассчитывать на это особо не стоило такие политические волки как остерман без тщательной подготовки без козырей не начинают разговоры. — все ли вас устраивает не желаете ли чего то спросил остерман особая еда или послать за мулой в казани есть можно быстро привести первое что я желаю исмэйл бй нахмурил брови чтобы перестали слушать мои речи «Уберите слухачей!» остерман улыбнулся, но вопрос проигнорировал. «Вы замечательно говорите на русском языке». Вместо ответа остерман одарил своего собеседника комплиментом. «Я знаком с европейской культурой и, к вашему сведению, владею французским. Вы понимаете, что принято считать восточной хитростью?» «А я, напротив». «Жду прозрачности и честности», — сказал Эсмайл Бей. «Хорошо, прошу прощения. Вас больше никто слушать не будет. Ведь в этом и нет необходимости. Все договоренности, изученные ее величеством, не подвергаются сомнению, верно?» — уточнил Астерман. «Я распорядился, чтобы принесли угощение. Вы обязательно должны попробовать напиток из конской крови». Серьезным видом сказал Исмайл Бей. Астерману не удалось скрыть своего раздражения и брезгливости, что что, а пить кровь он точно не хотел. Не беспокойтесь, это была шутка. Но в данном случае она показывает, что вы можете относиться ко мне как к европейскому дипломату. Ведь я понимаю, что есть такие вещи, что неприемлемы европейцами. Ведь... Я понимаю, что есть такие вещи, что неприемлемы европейцам, и не навязываю их. Признаться, я сперва подумал, что можно было бы воспользоваться вашей растерянностью, но сейчас считаю, что нам все-таки лучше говорить откровенно и честно. Получится ли? Другой вопрос. Продолжил Исмаил Бейн. Конечно же, Андрею Ивановичу Астерману не понравилось, что в разговоре он оказался в роли догоняющего. Однако, если на чистоту, то не пора ли выкладывать козыри? Если никаких вопросов нет, то мы можем подписать договор очень быстро. не ждет. И если мы говорим на чистоту, то только от меня зависит, когда вы познакомитесь с вашим новым сюизореном «А больше вы ничего не желаете?» — сказал Астерман. «Или пока еще не освоились в Петербурге и не узнали последние новости?» Глава крымского Меджлиса задумался. Намекает на арест внука Александра Норова. Однако было бы слишком наивно думать, что Андрей Иванович не подготовился к встрече и не имеет козырей в рукаве. Вот он и выкладывает. «За что арестован мой внук?» Прямо спросил он. «Скажите, а ваши правители, ханы, часто совершали поступки, продиктованные личными обидами?» С вопроса начал описывать ситуацию Астерман. «Вы знаете ответ. Правители на то обладают полнотой власти, чтобы порой поступать по своим чувствам. Но вы продолжайте. Что натворил мой внук?» В какой-то момент Исмаил Бей словил себе на мысли, что если бы Александр был рядом, то даже мог бы и за уши его оттягать, но так вляпаться по глупости. И не столько по глупости, а из-за похоти. Впрочем, то, что произошло с норовым, это вполне обычная история как при дворе султана, так и при любом крымском хане. И там можно из-за женщины голову потерять, причем во всех смыслах. «Что нужно сделать, чтобы он вышел?» — спросил дед Норва. — Почти ничего. Мы в договоре увеличим с одного голоса до трех представителей от государыни в крымском Меджлисе, — сказал Астерман. — А ведь разговор шел о честной сделке, — усмехнулся Исмайл Бей. На самом деле у Андрея Ивановича стермана были все возможности для того, чтобы вызволить Норва. Более того, сама государыня в его присутствии даже интересовалась, они слишком ли жестко обошлись с Александром Лукичом. Может, достаточно было подержать день-другой в Петропавловской крепости и отпустить? Так думала императрица на самом деле. А потом больше не допускать к Анне Леопольдовне, всяко будет в назидании и недвусмысленным намеком. Но Астерман решил использовать ситуацию. И Норов наказан, и уступки получены. Предложил ситуацию использовать, причем партия, которая играла этот теневой интригант была во всем хороша. С одной стороны, можно добиться еще больших уступок со стороны крымского Меджлиса, ведь у крымского ханства по договору сохранялось немало свободы. Внутренние дела решались Меджлисом, земли можно было покупать, беи могли приобретать владение и в России, исключением являются только земли, которые будут отданы под военные нужды. Во внешней политике зависимость Мало того, через два года ханство обязано выставлять воинский контингент в российскую армию не менее чем в 15 тысяч воинов. И даже более того, крымское ханство практически не будет платить почти никаких налогов, лишь десятую часть от своих доходов, и никакого крепостничества, если сами беи не пожелают. Но это было бы решением для легализации рабства Вопрос с теми рабами, которые находятся сейчас в Крыму и до сих пор окончательно не освобождены, имел свое решение. Если раб занимается торговлей или ремеслом, то он мещанин, и здесь уже ничего не поделаешь. А вот большинство тех рабов, которые работают на полях, они становятся крепостными крестьянами. И такое положение может быть только на территории полуострова. Где-то еще в Российской империи ни христианам нельзя иметь крепостных крестьян. Я подумаю... Недовольным голосом сказал Исмаил Бей. «Вы знаете, господин глава Меджлиса, ведь это безобразие, которое сейчас происходит с вашим внуком, нужно как можно быстрее заканчивать. Ведь я не могу повлиять и запретить пытки». Андрей Иванович состроил такую сопереживающую физиономию, что кто-то другой бы и поверил, но Исмаил Бей был человеком с Востока, И что такое хитрости, прекрасно знал. Да он и сам, если бы имел хоть какие-то возможности и знал болевые точки министра Астермана, то нажимал бы на эти точки, не стыдясь не задумываясь. Вот и получается Александр Норов, болевая точка Исмаилбея. Андрей Иванович сидел и пил всего-то кофе, правда, приготовленный по-турецки, на раскаленном песке. Он давал возможность Исмаилбею подумать. Сам же глава крымского Меджлиса внутренне улыбался, ведь когда он отправлялся в Петербург, прошло заседание миджлиса на котором обсудили возможные дополнительные установки Российской империи. Все прекрасно понимали, что в Петербурге будут продавливать еще более кабальные условия. Ведь договоренности по Крыму были еще до того момента, когда в Крыму действовала турецкая крепость Керчь, и выходило так, что русские весь полуостров не освободили от турок, а теперь... Ведь Россия может и просто объявить Крым оккупированной территории а не играться в какую-то призрачную самостоятельность, автономию этого региона. Так что Астерман просит еще мало, мог бы и больше. И вот османский султан обязательно бы потребовал намного больше. Но это же хорошо, когда оба переговорщика на самом деле считали, что они победили в переговорах. Это и есть поиск компромиссов и взаимовыгодных решений. Нет проигравшего, все победили. Такие решения исполнять приятнее. «Хорошо. Я согласен на то, что будут еще два ваших представителя в земельной комиссии». Через некоторое время согласился Исмаил Бей. «Но еще необходимо пусть не более 30 долей, но земли тех Беев и ханские земли, которые сейчас свободны, имели возможность купить русские дворяне», — добавил Астерман. — Безусловно. И я и без того собирался сделать большой подарок своему внуку и своей дочери. Они подданы ее величеству. Вот и станут крупными землепользователями в Крымском ханстве, — решительно сказал Исмаил Бей. Глава Меджлиса посмотрел на Астермана и понял, что все-таки кое-что нужно было бы предложить и этому министру. — Вашу... «Личную просьбу я тоже рассмотрю. За кого попросите, тому земли и продам. Но мой внук должен оказаться на свободе уже через три часа». Выставил условие Исмаил Бей. «Боюсь, что так быстро не успею, но приложу максимальные усилия чтобы вы увидели внука в ближайшее время», — сказал Астерманн и поспешил покинуть временное жилище на данный момент главного крымского татарина. Астермант тут же направился в Петропавловскую крепость. Он был уверен, что его союзник и друг, по крайней мере так должен считать Ушаков, тут же отпустит Норова, ведь это предполагается самим фактом союза двух Андреев Ивановичей. Но готов ли глава тайной канцелярии к такому?